Раси, коли хочешь, умоляй, сердечко мое, токмо добра не жди, Ибо сюда, за мост, жалости и милосердию ходу нет, Будь я мерен, а теперь пошел, Не то вышибут и клятые мозги скрозь уши, Будь они трижды неладны. И Джейк полез вниз, И к тому времени, как он достиг стоячей воды на дне, Острое желание заплакать прошло. Ссутулив плечи, понурив голову, мальчик ждал, чтобы режь глотку, спустился и повел его навстречу его судьбе. Двадцать три. Роланд едва не зацепил натянутые крест-накрест жилки, которые сдерживали лавину мусора, но висящий в воздухе фонтан был нелеп и смехотворен. Такую ловушку мог бы расставить... Не блещущий умом ребенок. Корт выучил своих подопечных при продвижении по вражеской территории постоянно проверять все сектора обзора, то есть не только задний и нижний, но и верхний. «Стой!» — велел стрелок Чику, повысив голос, чтобы его не заглушали барабаны. «Ой!» — согласился Чик. Посмотрел вперед и немедленно прибавил. «Эйк!» «Да!» — стрелок еще раз поглядел на подвешенный в воздухе мраморный фонтан — и внимательно осмотрел улицу, отыскивая спусковой механизм. Он увидел, что их два. Возможно, когда-то намеренно приданное им сходство с камнями мостовой и приносило свои плоды, но то время давно миновало. Роланд нагнулся, упираясь ладонями в колени, и проговорил прямо в поднятую мордочку Чика. — Сейчас я на минуту возьму тебя на руки. Гляди, не балуй, Чик. — Чик. — Чик. Роланд подхватил косолапа на руки. Сперва Чик весь напрягся и попробовал вырваться, а затем Роунд почувствовал, что зверек уступает. Косолап не слишком радовался такому тесному общению с человеком, который не был Джейком, но явно решил примириться с ситуацией. ронд снова невольно задался вопросом, насколько же разумен Чик. Он пронес косолапа по узкому проходу и, аккуратно переступив через поддельные булыжники под висячим фонтаном города Лада. Едва они благополучно миновали опасную зону, стрелок наклонился, собираясь выпустить Чика, и в этот миг барабаны смолкли. — Эйк! — нетерпиво, нетерпеливо тявкнул Чейк. Эй, эйк! эйк да, но сперва одно маленькое дельце, которым нельзя пренебречь. Роланд отвел Чика еще на пятнадцать ярдов вглубь проулка, нагнулся и подобрал обломок бетона — Задумчиво перебрасывая его из руки в руку, он вдруг услышал на востоке пистолетный выстрел. Усиленный репродукторами грохот барабанов похоронил под собой звуки сражения Эдди и Сюзанны с шайкой оборванцев зрелых. Но этот выстрел стрелок расслышал явственно и улыбнулся. Выстрел почти наверняка означал, что Динны добрались до колыбели. Первая добрая весть за день который уже казался долгим, как целая неделя. Роланд повернулся и бросил бетонный обломок. Прицелился он так же точно, как в речной переправе, когда бросал камень в водопотопный светофор. Снаряд угодил в самый центр потемневшего спускового устройства, и один из ржавых тросов лопнул с резким гнусавым звоном. Мраморный фонтан полетел вниз, и перевернулся вверх тормашками. Второй трос застоприл падение всего на миг. Однако, по мнению Роланда, человеку с быстрой реакцией этого вполне хватило бы, чтобы убраться из зоны сброса. Потом и этот трос оборвался, и фонтан без глыбы розового камня рухнул вниз. Когда фонтан с оглушительным грохотом грянулся на мостовую, Роланд, не мешкая, Присел за грудой стальных балок. Чик проворно вскочил к нему на колени. Полетели куски розового мрамора. Некоторые были величиной стачку. Несколько мелких осколков впились Роланду в лицо. Другие стрелок стряхнул с шубки Чика. Он выглянул из-за временного прикрытия. Фонтан раскололся надвое, как огромная тарелка. «Этой дорогой мы возвращаться не станем», — подумал Роланд. «Проход, с самого начала узкий, теперь был...» полностью перекрыт. Слышал ли Джейк, как упал фонтан, ломал голову Роланд? И Если слышал, то что подумал? Понапрасну гадать насчет глотки он не стал. Тому неминуемо должно было прийти в голову, что от стрелка осталось мокрое место. Этого-то и хотел Роланд. Придет ли Джейк к такому же выводу? Мальчик вряд ли поверит в то, что стрелка можно убить с помощью такого простого приспособления — Слишком хорошо он знает Роланда. Но если режь глотку достаточно, — застращал Джека, — тот, возможно, соображает не вполне четко и ясно. Так или иначе, было уже поздно терзаться. И если бы Роланду пришлось пережить все снова, он сделал бы то же самое. Режь глотку, умирающий или нет, успел выказать и смелость, и звериную хитрость, если теперь пират утратит бдительность, значит, уловка того стояло Роланд поднялся. — Чик, ищи Джейка. Эйка Чик вытянул длинную шею, шумно обнюхал камни брусчатки, очертив носом полукруг, уловил запах Джейка и засеменил по следу. Роланд побежал за ним. По прошествии десяти минут зверек остановился у крышки люка в мостовой, обнюхал булыжник у нее, посмотрел вверх на Роланда и тоненько тявкнул. Опустившись на одно колено, стрелок увидел путаницу следов и широкую полосу царапин на булужнике мостовой. Он подумал, что эту крышку двигают очень часто. Неподалеку, в щели между двух камней мостовой, стрелок заметил сгусток кровавой мокроты и сощурился. — Это отродье бьет его, — пробормотал он. Стрелок оттащил крышку в сторону, заглянул в люк и развязал Кожаный шнурок, который стягивал на груди его рубаху. Подхватив косолапа на руки, Роланд сунул его к себе запасу. Чик оскалил зубы, и на миг Роланд кожей, груди и живота ощутил растопыренные когти зверька, острые, как миниатюрные ножечки. Потом Чик втянул когти и затих, поблескивая глазами из ворота рубашки стрелка и пыхтя, как паровоз. Роланд чувствовал, как быстро бьется подле его сердца, Сердечко косолапо. Он вытянул кожаный шнурок из пробитых в рубашке дырочек и отыскал в кошеле, другой подлиннее. — Сейчас смастерим тебе сворку. Мне это не по душе, а тебе понравится. И того меньше. Но внизу будет очень темно. Ролан связал два куска кожаного шнура и сделал на конце поводка широкую петлю. Ее он накинул Чику на голову. Он ожидал, что Чик опять покажет зубы, Но ничего подобного косолап не сделал. Он лишь поднял на Роланда, обведенные золотистой каймой, глаза и снова нетерпеливо тякнул. Эйк! Роланд зажал в зубах свободный конец самодельной сворки, уселся на край канализационного колодца, если это был канализационный колодец, и ощупью нашел верхнюю перекладину лестницы. Спускался он медленно и осторожно, Острее, чем когда-либо сознавая, что ему недостает половины кисти, и что стальные перекладины скользкие от масла и чего-то более густого и плотного, вероятно, мха. Чик теплым, тяжелым грузом висел между рубашкой и животом стрелка, дыша отрывисто и тяжело, но мерно. В тусклом свете золотые колечки в глазах косолапа блестели точно медальоны. Наконец, нащупывавшая опору нога стрелка с плеском ступила в воду на дне колодца. Он бросил быстрый взгляд на монетку белого света в вышине и подумал. «Здесь-то и начинается самое трудное». В туннеле было тепло и сыро, и пахло, как в древнем склепе. Где-то неподалеку монотонно гулка капала вода. Чуть дальше Роланд расслышал урчание механизмов – Он вытащил чрезвычайно благодарного ему Чика из-за пазухи и поставил в неглубокую воду, вяло бежавшую по канализационному туннелю. — Теперь дело за тобой, — пробормотал он на ухо косалапу Ищи, Джейка, Чик, ищи, Джейка. — Эй-ка! — тяпнул тот и быстро зашлепал в темноту. Голова зверька покачивалась на длинной шее, Из стороны в сторону, как маятник, Роланд шел следом, обернув конец сыромятного поводка вокруг изувеченной правой руки.